От автора. Дорогие слушатели, спасибо вам за прослушивание и внимание к моей книге. Надеюсь, я не зря старалась для вас. Не забывайте оставлять свои комментарии, а также ставить оценки моему роману. Поверьте, мне будет очень приятно увидеть вашу активность. Читайте другие мои романы. «Я тебя не люблю», «Снова ты», «Грешные игры», «Порабощение», «Первый раз», бесплатно. Не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, где расписаны все подробности моей деятельности. группа вконтакте. Karolina Day. Инстаграм Karolina.day. Здесь я выкладываю все новости касательно моего творчества, а также анонсирую новинки и делюсь некоторыми отрывками. В общем, всё о моём творчестве. Вскоре на сайте выйдет новинка, так что не пропустите её. Всем хорошего дня. Ваша Karolina Day.